26. По дороге Габриэль в очередной раз безуспешно набирал Мэролин, когда поступил звонок. «Прошу прощения за поздний звонок. Я Кристина. Звоню из клиники». Габриэль ударил по тормозам и остановил машину. «Что случилось? Как Софи?» «Я не в курсе. Мне просто велели передать, что хирург из Израиля прилетел и операция назначена на завтра». «И еще», — продолжала Кристина. «Я не в курсе. Мне просто велели передать, что хирург из Израиля прилетел и операция назначена на завтра». Насчёт клиники поступила повторная сумма из другого банка, но с тем же назначением на операцию. Повторная сумма? Что это значит? переспросил Габриэль. Когда? Буквально недавно. Но вы можете не беспокоиться. Бухгалтерия утром сделает возврат второго платежа с спасибо вашему фонду. И всего доброго. Послышались короткие гудки. Габриэль надолго уставился невидящим взглядом на экран смартфона. Затем мотнул головой и поехал дальше. Убедившись, что по первому адресу, в деревянном покосившемся домике с заколоченными ставнями никто не живёт, он вернулся к машине и стал сверяться с пометками на карте телефона. Неожиданно телефон завибрировал и высветилось. Проиграли сразу полмиллиона. Помедлив несколько секунд, Габриэль ответил и ещё раз огляделся вокруг. Он и до этого предполагал, что в доме по первому адресу никто не живет, судя по отсутствию следов шин на снегу. Но все-таки решил доехать до него, так как была вероятность, что есть и другая дорога к нему, не обозначенная на карте. Второй дом, отмеченный на телефоне, находился недалеко от первого, но автомобильной дороги к нему не было. Надо было сделать большой крюк, выехав обратно на трассу, а затем довольно долго ехать по дорожке, обозначенной на карте тонкой линией. К тому же Габриэль не был уверен, что его низкий седан там проедет, поэтому решил пойти пешком. Необъяснимая уверенность в том, что Гор и Мерлин находятся там, крепло в нем с каждой минутой. Обогнув дом, он через некоторое время вышел к воде. Полная луна отражалась на темной глади огромного озера с серебристой полосой. Слабое мерцание огоньков вдали обозначало невидимый противоположный берег. Справа вдоль озера, там, где должен быть второй дом, Габриэль тоже разглядел огни, более яркие. Снега возле берега было немного, так что Габриэль относительно быстро стал продвигаться. В звонкой тишине слышался лишь круз снега под ботинками. Телефон коротко завибрировал в кармане брюк, и он достал его. Комо дозвонился до Аэрона, и играть перестали. Габриэль набрал. Закар игрок уже не остановится. Охрану вызови на всякий. Он зашагал, раздумывая о том, что стоило предвидеть вариант, что Аарон не прислушивается к его совету. Минут через десять он услышал слабое журчание воды и вскоре наткнулся на ручей. Осветив его телефонным фонариком, понял, что ручей достаточно глубокий в этом месте для брода, и поэтому стал идти вдоль него вверх по течению. По мере продвижения ручей мельчал. Зато толщина снега возле него становилась больше, и поэтому Габриэль, уже с трудом вытаскивая шинеги из сугробов, решил перейти ручей. Прыжок оказался неудачным. Кромка снега, принятая им за берег, была лишь козырьком, под которым ручей промыл себе дорогу. И в итоге Габриэль неожиданно чуть ли не по колено оказался в ледяной воде. Вдобавок слетели очки. и Габриэль начал искать их под слеповато-щурис и освещая телефоном сугроб перед собой. Убедившись, что очки не найти, он чертыхнулся и пошел дальше. Когда он спустился вновь к озеру и продолжил путь вдоль берега, ноги стали кочанять и не слушаться. Тогда он стал стараться при каждом шаге изо всех сил шевелить пальцами ног и ступнями, хотя почти не чувствовал их. На память пришёл невесёлый рассказ Джека Лондона, где промокший золотоискатель на морозе пытался зажечь последнюю спичку, чтобы развести спасительный костёр. От этих мыслей Габриэля отвлёк неожиданно возникший справа белёсый каменный забор, и почти сразу же на телефон пришло сообщение от Ани. За Карву вела охрана. Он успел сказать кому, пусть кончает их и валит оттуда. Габриэль почувствовал, что задыхается. Он присел сделал несколько глубоких вдохов, встал и побежал вверх вдоль стены. Она была метр 3 в высоту и тянулась вверх по косогору. Сердце бешено стучало, отдаваясь в виски, воздуха не хватало. Зато от такой нагрузки он почувствовал покалывание в ступнях и машинально отметил про себя, что кровообращение в ногах восстановилось. Он остановился, чтобы отдышаться, и побежал дальше. Но через пару минут был вынужден снова остановиться. И так несколько раз. За стеной ему послышался глухой хлопок, как от выстрела, а спустя минуту внезапно тишину разрезал звук заведённого мотора. Каменная стена казалась бесконечной, и когда Гавриил наконец добежал до вершины косогора и увидел справа освещённый фасад двухэтажного сабняка, ему показалось, что прошла целая вечность. С этой стороны дома забор был пониже, и снег перед ним был убран. Габриэль спотыкаясь, побежал в сторону входа. Высокие ворота были открыты, два мощных фонаря освещали двор. Без очков, даже прищурившись, Габриэль ничего толком не мог разглядеть, лишь расплывчатый силуэт светлого автомобиля со включённым двигателем. Он подошёл ближе. Вроде машина Мерлин. Судорожно хватая ртом воздух, достал смартфон и включил на нём камеру. Держа телефон перед глазами как видеоискатель, он наконец смог на экране увидеть, что водительская дверь распахнута. А на снегу, опёршись спиной к порогу автомобиля, полулежит крупный лысый мужчина. Рядом с ним на снегу кровавой полоской выделялся предмет. Габриэль навел камеру и узнал фирменный нож Гора. Переводя дух, он присел над мужчиной. Левая рука прижата к горлу, из-под пальцев струится кровь. Грудь ходит ходуном. Неподвижные и пустые глаза на выкоте, которые следили за ним в казино, еле заметно дрогнули. Правой рукой мужчина сжимал лямку валявшегося рядом рюкзака. Габриэль расстегнул молнию и нащупал рукой содержимое. Потом встал и перешагнул через ноги лежащего, выключил зажигание. В наступившей тишине стали слышны хрипы мужчины. Габриэль наконец немного отдышался и повёл камеру по сторонам. Слева располагался деревянный сарай с поленницей дров. Из распахнутой двери большого особняка на крыльцо падал свет. Внутри было тихо. Из прихожей виднелась освещённая гостиная. Справа резная лестница двумя пролётами поднималась наверх, а под ней ступени поуже вели в подварное помещение. Половицы были выкрашены в мягкий белый цвет, и Габриэль на них заметил тёмные пятна. Стараясь дышать не так шумно, он стал спускаться вниз. Неожиданно на экране высветился входящий звонок атаней. От Габриэль отклонил вызов и продолжил спуск. В подвале было темно и холодно. Вдалеке из полуоткрытой двери пробивался свет. Прощупывая одной рукой бетонную стену, а в другой держа смартфон перед глазами, подошёл к двери и распахнул её. Его ослепил свет голые лампы, свисавшей с потолка, пахло порохом. Гор, сидящий на полу и прикованный одной рукой наручниками к стойке вмонтированного в стену стеллажа, тяжело дышал, выпуская клубы пара. Мерлин, неестественно изогнувшись, лежал лицом вниз рядом с Гором. Габриэль сделал шаг и споткнулся об охотничий обрез, валявшийся на полу. Он перешагнул через ружьё, И дрожащей рукой навел на Мэрилин камеру. Рука ее тоже была прикована к трубе. Платье на спине промокло от крови, растекавшейся темной лужей вдоль стены. Габриэль присел рядом с Мэрилин и, скользнув рукой под светлыми волосами, прикрывавшими шею, попытался прощупать пульс на сонной артерии. — Бесполезно, брат. — хрипло отозвался Гор. — На вылет. Он и в грудь выстрелил. «Я виноват во всем. Прости!» Поздно в этого гада финку метнул. Он ружье выронил и ушел. «Не ты, а я виноват. Нельзя было вас впутывать в это. Отозвался Габриэль. Недалеко он ушел. Готов. Лежит во дворе. Гор судорожно вздохнул. Туда ему и дорога. Садист чертов!» Я думал, он просто попугать хочет, ведь он улыбался, понимаешь? Гор посмотрел в сторону Мерлин, потом дёрнулся всем телом и отвернул голову к стене. Габриэль приобнял его, чувствуя, как подрагивает его широкая спина. "Брат, сходишь за ключами от наручников?" Гор повернулся к нему. У него на поясе висят. Габриэль вернулся к машине. Мужчина лежал на левом боку, грудь больше не вздымалась. Правая безжизненно распростёртая снегу в руке был сжат телефон. Габриэль присел, разжал пальцы и взял ещё тёплый телефон. Пролистал его и засунул в карман. Затем отстегнул от пояса брелок с маленькими ключами. На обратном пути остановился и набрал Аней. Она тут же отозвалась. Слава богу. Ну что, как ты? Я в порядке. Гор тоже. Намерлин. Убили. О боже. Почему? Потом расскажу. А теперь послушай, тебе нужно поговорить с Лео. Ты меня слышишь? Да, говори. Пусть не отпускают их, пока не приедет полиция. Скажи, они замешаны в убийстве. Рассказать ему всё? Не надо. Так точно без работы останешься. Габриэль сделал паузу. Просто ты услышал разговор, где Захар говорит про убийство. Аня перебила. Я не слышала, прочитала по губам. Неважно, пускай так. Больше ты ничего не знаешь. Главное, чтобы не отпустил их. Как мне с Лео связаться? У нас же нет связи с ним. Через менеджера. Скажи, что у тебя срочная информация. Хорошо, вздохнула Аня. Сделаю. Габриэль спустился в подвал и толкнул наручники. Горр стал пошатываясь и потёр кисти рук. Я вначале не понимал, что происходит. Она была с ними заодно, ты знал, Габриэль Кевну. Но потом узнала про Софию и решила нам помочь. Ей вчера этот ублюдок избил и привёл сюда. Оказывается, Закар сказал, что заплатит тебе только после новой игры. Тогда она дождалась, когда Закар начислит ей на карту её долю и перевела нужную сумму в клинику. Закар каким-то образом прознал про это и взбесился. потому что деньгами, нужными для операции Софи, тебя уже нельзя было соблазнить на аферу. Но у него был запасной вариант. Заставить тебя подыграть ради спасения друга Гора. Он горько усмехнулся. Как ты нашел нас? Долгая история. Закар проиграл все. Устроил драку. И с казино их не скоро отпустят. Габриэль потянул его к выходу. Пойдем. Во дворе Гор увидел свою финку, лежащую на снегу, наклонился и чуть было не взял, но Габриэль остановил его. «Я бы еще раз убил его», — сказал Гор. Закар смекнул, что Мэрилин расстроила его игру и велел Удау убрать вас и самому убираться. Гор сплюнул и ткнул ботинком рюкзак. «Что это?» «Деньги. Вчерашний выигрыш». Гор присел, открыл рюкзак и достал пачку банкнот по 500 евро. Потом порылся ещё и присвистнул. Всего лишь 20 пачек. Вот как выглядит миллион. И что с ним делать? Габриэль пожал плечами. В казино вернём. Оставь. Полицию надо звонить. Мы уже давно были обязаны сообщить. Ты чего, брат? Горскинул голову. Сам же сказал, что Закар сегодня проиграл им. Таких денег я с роду не видел, да и не увижу, наверное. Я понимаю, что это, конечно, не компенсация, но всё же он встал. Дай телефон, вызову ментов. А ты иди-ка в дом, у тебя все ноги мокрые. Дров сейчас наберу и приду. Габриэль пошёл в дом, сел возле камина, чтобы разуться, но вдруг окончательно обессилил. Вернулся к горе, стал разжигать камин. Габриэль сидел, закрыв руками лицо. Гор стянул с его ног мокрые ботинки и носки. Потом сходил на кухню и вернулся с двумя стаканами. Сунул один Габриэлю в руку. Выпьем, брат, за неё. Выдохнул Гор и залпом выпил полстакана. Габриэль, глядя невидимыми глазами на потрескивающий огонь, сказал, как бы спрашивая сам себя: зачем им надо было убивать её? Гор поставил стакан на стол и попросил сигарету. Жадно затянулся и закашлялся. Она сказала, что удав сидел два раза. Вооружённый разбой, потом извечил кого-то. Закар какой-то криминальный авторитет. В тюрьме они и сошлись. Они бандиты, брат, не такие люди, как мы с тобой. Мерлин предупредила Закара, что мы с ней будем караулить на стоянке казино. Решила, что так лучше для нас, типа, чтобы они оторвались от слежки, и я не натворил глупостей. Он скривился. Но ну, а тот решил, что лучше меня в заложниках подержать. чтобы тебя на крючке держать. Город пил из стакана. Мерлин была с ними в деле и вроде как предала их. Такое по уголовным понятиям не прощают. Она сказала, что связалась с Закаром по молодости. Он ей помог в трудный период и по-своему любил её. Несколько раз пыталась уйти, но он не отпускал, шантажировал чем-то серьёзным. Потом она решила, что после афёра в казино получит свою долю и скроется в Индии. Там у неё подруга живёт. Даже паспорт другой подготовила. Она мне что-то говорила, мол, хорошо бы в даём куда-нибудь далеко уехать, где никто не найдёт, произнёс Габриэль. Упокой, Господи, её душу. Гор посмотрел куда-то вверх. Получается, отдала свою жизнь, чтобы спасти девочку. Да, сказал Габриэль.